Глава сорок вторая. Четверг, 2 марта. Дом в тюдоровском стиле, стоявший в конце тупика в районе Волтхам-шоу в восточном Лондоне, выглядел мрачным и почти необитаемым. Все окна на первом этаже наверху были задернуты плотными черными шторами. Сколько помнили соседи, шторы эти никогда не отодвигались. На стенах облупилась штукатурка, оконные рамы давно нуждались в чистке и покраске. Садик перед домом зарос буйными сорняками. Единственными признаками, что в доме все-таки живут, оставались регулярные появления курьеров с пакетами из интернет-магазина продуктов Акада, ежедневная доставка арабских газет, да еще время от времени визиты гостей, чаще всего в традиционных мусульманских одеяниях. Того, чтобы хозяин дома когда-нибудь выходил на улицу, никто из соседей не припоминал. На втором этаже этого мрачного дома в здании комнаты, погруженный в полумрак, сидел слепец в 56 лет, бритый наголо, с длинной сидящей бородкой. Звали его Хусам Удин. Пятнадцать лет назад он был брошен в тюрьму по ложному обвинению в связи с аль и вышел оттуда слепым изуродованным. Сокамерники-мусульмане облили его кислотой. Преступление Удина, по мнению единоверцев, состояло в том, что, родившись мусульманином, он не признавал насилия, Открыто выступал против терроризма, к которому скатились некоторые направления в исламе, и выражал озабоченность тем, что так мало имамов осмеливаются выступать против религиозного насилия публично. Имя его означало буквально меч верой. Но несмотря на это и на свои испытания, Хусан-Удин не утратил веры в возможность мирного сосуществования между людьми разных вер. Выйдя из тюрьмы все свои силы, всю мудрость посвятил он проповеди мира. Семь лет назад, благодаря усердной работе адвоката из Amnesty International, Узим был оправдан и вышел на свободу. Вместе с женой он поселился в доме, превращенном в крепость, и жил здесь постоянно в постоянном страхе за свою жизнь. Целыми днями читал Коран, напечатанный Брайлевским шрифтом, и диктовал статьи, в которых показывал, что несмотря на заявления Гил и том подобных крупных толкований святой книги, в действительности ислам проповедует терпимость и мир, в том числе терпимость и к неверующим. Вскоре после освобождения Хусама Удина Санди Таймс отправил Росса взять у него интервью, и этот мудрый проницательный человек произвел на журналиста глубокое впечатление. Поразило его и то, что Хусам не держал зла на тех, кто его искалечил, и то, что остаток жизни готов был посвятить развеиванию западных мифов о вере, которую сам уже не разделял, но продолжал относиться к ней с глубоким уважением. «Вот что вам нужно понять, мистер Хантер», — сказал ему Удин при первом разговоре. В христианстве, как и в иудаизме, если у вас есть сомнения, вы вольны сами выбирать свой путь. В этих религиях человек, можно сказать, по умолчанию скорее неверующий, и к вере приходится сознательно. В моей религии все иначе. Мусульманами мы рождаемся. Это данность, от которой не уйти. Мусульманина бессмысленно спрашивают, что значит для него верить в Бога. Правильный вопрос другой. Что означает для мусульманина в него не верить? Возвращаясь домой со встречи с чудаковатым бирмингенским поверенным, Иросс решил заглянуть к этому человеку. Хусан встретил его как старого друга и усадил в кабинете заваленном аудиокнигами и кассетами. Его жена Амира принесла печенье и крепкий сладкий кофе. Удин в коричневом халате и темных очках курил сигарету за сигаретой. На кофейном столике перед ним стояла старая пепельница Чинзана. Удин, по-видимому, представлял её местоположение лишь приблизительно, и иногда стряхивал пепел в пепельницу, а иногда рядом. Несколько минут хозяин и гость болтали о том о сём, прежде чем берите к делу. В «Своей статье вы, мистер Хантер, были ко мне очень добры. С тех пор я чувствую, что обязан вам и должен чем-то вас облагодарить». «Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны». «Так чему же я обязан удовольствие вновь принимать столь именитого журналиста у себя дома?» «Мне нужна ваша помощь». «Вот как? И в чём же?» «Вы рассказывали, что родились и выросли в Египте. В Каире. Совершенно верно. И поддерживаете связь с египетскими друзьями или родственниками». «Да, и не только в Каире, но и в других местах моей родной страны». «На это я и надеялся. Похоже, у вас какое-то важное срочное дело. Скажите, есть у вас знакомые в Луксоре?» «В Луксоре? Да, мне нужен человек с машиной. Человек, на которого можно положиться». Удин глубоко затянулся. «У меня есть там двоеродный брат», — ответил он наконец. «Он сможет вам помочь, друг мой. Хотите, чтобы я поговорил с ним и поручился за вас?» «Был бы очень вам обязан». Рос отпил еще кофе. «Он сможет вас защитить. По вашему голосу чувству, что это может понадобиться. Я прав?» «Вы все верно поняли, Хусам. «С тех пор, как потерял зрение, я жадно поглощаю аудиокниги». Особенно люблю Уильяма Шекспира. Помните историю ослепленного Глостера? Великая пьеса «Король лир», сколько в ней мудрости. Глаза у тебя в тяжелом положении, а карманы в легком. И теперь ты видишь, как идут дела на свете. Перевод Бориса Пастернака «Похоже, вы неплохо справляетесь со своим увечем. А что мне остается?» Увы, я не могу сходить в магазин «Оптика» и купить себе пару новых глаз. Мало того, что глаза там не продаются, так еще меня запросто могут убить, едва я выйду из дома. За себя не беспокойтесь, вам нечего бояться, Неверующие, не мусульмане их не интересуют. Им нужен я. Но знаете, это меня уже не пугает. Я вижу, как идут дела на свете, и буду рад хоть чем-то вам помочь. Я позвоню своему родственнику в Египет. Не знаю, зачем вы туда едете... И не буду спрашивать. Однако чувствую, что это важно. Слышу по голосу. У вас есть Целерос. Мой двоюродный брат о вас позаботится. Просто сообщите ему день и время прилета, и он вас встретит. С этими словами Хусан дал Росу и и телефонный номер своего брата. У меня к вам еще один вопрос. Не скажете ли, что означает слово Хатем? Хатем? Да. Иросп произнес слово по буквам. «Ничего не обозначает», — с легким удивлением ответил Хусам. «Это просто имя. Мужское имя, довольно распространенные в Египте».